э вам таким Шатваргаих Шатваргаих Шестью проявлениями деятельности чувств. Шестью проявлениями деятельности чувств. Криятэ Криятэ совершаются. Совершаются. Бхагти Бхагти передное служение. Передное служение Ишваре Ишваре Верховному повелителю. Верховному повелителю. Васудэве Васудэве Господу Васудэве. Господу Васудэве. Вас Бхагавати Бхагавати Верховной личности Бога. Верховной личности Бога. Яя Я, я, который который сам благ્યтем сам благ્યтем обретается обретается рати привязанность привязанность перевод. перевод действуя таким образом человек сможет сокрушить свои преграды к освобождению, гнев, жадность, иллюзию, безумлевность и, и сокрушив их, он обрет возможность служить Господу. Такой человек непременно возвысится до любовного служения и верховной личности Бога. Эмитера эпос на милости бакьюданта сам ещё проходил. Как упоминалось в 30-м стихе, человек прежде всего должен обратиться к духовному наставнику, представителю верховной личности Бога и начать служить ему. Кроме того, Махараджа Прахадау уже сказал, что учиться служить духовному наставнику нужно с ранних детских лет, когда ребёнок живёт в гурукуле. Это начало духовной жизни, следуя наставлениям гуру и шастрам ученик Возвращается к преданному служению Господу, избавляется от стремления обладать чем-либо в материальном мире. Всё, что у него есть, он отдаёт духовному учителю, а тот занимает его в шауном киртхангвишном. Че, который строго следует наставлениям Гуру и Шастрий учится боддить своими чувствами, а затем с помощью своего очищенного разума он постепенно развивает в себе любовь к личной личности Бога. Шиваруга с вами описывает этот процесс в Бхакти-расамрита-самхите. жизнь такого человека становится совершенно айло привязанность к Кришне явной. Тот, кто поднялся на этот уровень, пребывает в экстатическом состоянии, испытывая бхаву и анбхаву, о чём будет говориться в следующих стихах. О магия Тимерандисяна, генанджимаша, да ка я чекшу милитамия на, тасмешхи и уровень нахам. Шри читаняну обхиштану с капитамина кутили в своём руба, когда мыхаем длити свану, потентикам lancha <muchya> kalpa turbishcha kiba sinbu bin necha patidanam pavani pichh ulasna jaishe krishna jai tanne prabhu Ви что, когда я пришёл в церковь, я смотрел на это здание, фасад, уже прямо туда, с каких-то, я не знаю, там, году, жена подумать, гремит, при потом Гондарович, вот это нам. Всем от Бога даёт возможность разрешить все свои проблемы, научиться контролировать все свои чувства. исполнить все свои желания правильным образом всё находится внутри, shamanbagov там. Поэтому необходимо изъять эту силу из знания, из этого обычного знания. Оно приходит гармоничным образом для того, чтобы практиковать самое высшее знание, необходимо успокоить своё сознание к этому сначала Человек совершает какое-то благочестивое действие. Он ведёт себя достойным образом, ведёт себя культурно. Когда кто-то ведёт себя культурно, он способен понимать разумных людей в этом мире культуры. Если человек себя ведёт некультурно, он не понимает разумных людей. У него нет желания их понимать. Он не видит смысла зачем вообще о чём-то говорить. Работать надо. Он говорит: "Просто нужно работать". Или просто нужно суетиться, просто нужно бегать, что-то какие-то механистические методики. Учиться надо ещё что-то. Но когда человек ведёт благочестивый образ жизни, культурный образ жизни, даже иногда ещё не благочестивый, иногда просто культурный. Он просто уважает других людей. Просто хорошо относится к людям. Вчера мы встречались с учёными людьми. И было видно, они просто культурные люди. С ними просто приятно говорить. Просто хорошие культурные люди. И у них есть идеи, они хотят, чтобы культура была распространена, они горят за это. У них столько идей, они так хотят поговорить о культуре. Они тут же откликнулись на это желание поговорить о культуре. О культуре, конечно, надо поговорить. Это удивительное качество. И в основном люди есть это выживание, в основном люди хотят быть благочестивыми. Несмотря на то, что жизнь диктует очень жёсткие такие условия жизни, борьба за выживание, все должны бороться, должны быть сильнее, сильнее должны противостоять. У нас с самого детства учили, противостоять, должен противостоять, должен пойти, и противостоять. Я ходил на тхэквондою. Мне говорили: "Ты должен противостоять, ты должен стать героем". принимаю удар примило как гора. У него должна сломаться нога. А того, что ты принимаешь от удар, я принимал. При нет, принимал, принимал, принимал. И однажды у кого-то сломалась нога. Я подумал, что я пошёл домой. Я стал уже горой. Школа горы, ну такая. Я себе почувствовал горой, подумал. Он даёт мне быть горой. Интересно. И я стал сомневаться, что я думаю, что ж такое, почему так происходит? Что за школы такие, такое противостояние жёсткое? И помогает ли это вообще? И всё закончилось тем, что мой учитель по единоборствам его просто зарезали в поезде, когда он был пьяным. Он ехал, выпил его просто зарезали. Хотя он не был то чёрный повесткам, это шестой дантус ну, он был супермастер. Да, не знаю. Вот это ж кто. Ну, был супермастер. <свят> Никто не мог его победить. Начался сам в Корее, короче. Раз в этом направлении и <свят> просто разрез. <зарезали. свят> просто разрез. Да, то есть я подумал, что-то не так. то школо горено, может, не очень-то сильна. Поэтому мы видим, что благочестие немножко другой путь. Благочестие это мягкость. Благочестие это мягкость. Хотя современная культура диктует это противостояние, противостоять, протестовать, стать самыми сильным, достичь вершины и держать эту вершину, удерживать. Это такая, ну, что-нибудь здесь у нас есть такая детская игра. царгеры. Вот э за за заливается большая куча снега льдом. И все дети пытаются залезть на самовер. И все сталкивают друг друга, кто-то заважит на одну секунду. Очень довольный я царгеры. И тут живот кто-то сталкивает за задней ноги оттуда ж. Па. И он уже не царгеры. Ты должен, ты должен победить, победить, победить. Победить. Несмотря на всё это, несмотря на то, что эта философия диктуется явно диктуется есть эта идея победы над смертью. Что бы мы ни делали, мы хотим победить, победить всё, природу победить, болезнь победить. Пересилить себя, пересилить себя. Несмотря на это, мы видим, что светятся в скверках. все тянутся к кхмяскости, и мир, несмотря на всю вот эту победоносную философию, пришёл к идее толерантность. Пришёл к идее терпимость, толерантность. Все это приняли. Необходимо быть терпимым. Когда я выступал в институт, давно уже было уже что-то началось. Какие-то изменения. Я так немного побаивался, потому что уже ничего не помню. После школы прошёл, там в сакалете уже вообще ничего не понял. Нужно было что-то рассказывать, там по истории, всё что-то, какие-то экзамены сдавать. Я пришёл и с ректором поговорил, говорю, я вот ничего не помню вообще, в общем, то мне не очень хочется всё вспоминать, честно говоря. Может, есть какие-то там возможности просто поступить и всё. Го{}{точу вы боитесь. И говорю: "Ну вот как бы всё это опять вспоминать, я говорю, мне очень-то хочется. 10 лет этому учились, вот сейчас всё это вспоминать". Он говорит: "А почему вы думаете, что вас это будут спрашивать?" Я говорю: "Что такое?" "А это в чём же? А что такое?" Он говорит: "Просто рассказывайте то, что вы думаете". Я говорю: "Да? И что, и меня примут?" Он говорит, Конечно. Я говорю: "Ну ладно". И я пришёл по истории. Ну, потом эта комиссия, мне там что-то спросили. Я говорю: "Мне сказали, можно рассказывать то, что я думаю". Ну, говорю: "Да, расскажите, что у вас". И я как включился. То, что я думаю. Ну, говорю: "Так всё, всё". Хорошо. Ну, примите, спасибо. И потом я вышел и увидел стенд. Если человек не рассказывает то, что знает тройка. Написано система постановки оценок. Если он рассказывает то, что он знает, четвёрка. А если он рассказывает то, что не знает учитель, пятёрка. Я бы думаю: "О. Интересно. Новая система взглядов". Что-то проникло. Потом, когда я стал узнавать больше про институт, оказалось, все борются с этим институтом. Все с этим борется. Система образования не так просто приняла такие изменения. Поэтому были проверки каждые месяц были проверки. Каждый месяц проверяли, всё перепроверяли. Не может быть такого, нельзя так относиться к людям. Всёно перепроверяли, перепроверяли, но изменения были, мне так понравилось, так интересно это всё. Все контрольные работы я сдавал только побоговорить. Только побоговорить, ничего больше не использовал. Никакой проблемы не было. Отучился. Было очень здорово. Появляется идея толерантности и мягкости. Невозможно жить без благочестия. Весь мир тянется к этому толерантности. Культуре. Потому что культура даёт возможность понимать друг друга. Культура даёт возможность понимать друг друга. Всё равно просто культурно себя ведём друг к другу, мы начинаем друг друга понимать. Понимаете? Например, мужчина, женщина, семья, Если они не культурно ведут себя по отношению друг к другу, они не понимают друг друга, не могут понять. Если они культуру вводят в свою семейную жизнь, они понимают друг друга. Ну, главное это в культуре это не ограничения, в общем-то. А главное в культуре то, что она даёт возможность понять друг друга. Мы понимаем. То есть культура это та прослойка, на котором приходит понимание. Я к вам культурно отношусь, вы ко мне культурно. Мы вчера пришли, да, культурно представились, поговорили. Он культурно, я культурно. О том ещё о приятном и погоде раз раз помню до друг. Друга. Никогда до друг друга не видели, да? Раз раз раз, трясло, понял. Просто культурно. Ну родне культуры сразу понимание какое-то. Мы с этим сталкиваемся, нас не не понимают, да? Потому что мы просто не можем попасть в атмосферу культуры. Если мы сама в атмосферу культуры попытаемся с этим человеком на один уровень культуры. Тут же понимание. Люди да, действительно хорошие люди. Была у вас такое в жизни? Когда вы чуть-чуть поговорили, говорит: "Действительно хорошие люди, Я не понимаю, почему вот ты о вас что-то говоришь". Хорошие люди, какая проблема? Действительно хорошие люди. Никакой проблемы нет. Уровень культуры. Мы не должны их на свой уровень культуры затаскивать. Нет. Мы должны понять их уровень культуры. Он есть, факт. Он есть достаточно приличный уровень культуры. Когда мы на свойм затаскиваем, то некоторое унижение происходит. Человек чувствует, что его немножко им пренебрегают надменно. Месоедыки. Что с вами особенно разговариваю, всё равно ничего не поймёт. Некоторое такое пренебрежение. Поэтому я чувствую, это некультурно. Некультурно испытывать пренебрежение к человеку. Некультурно думать, что мы выше, у меня ну плохо вы знаете. Кто ты мне там взвешиваешь? нашу спесихе. Никто их не может взвесить. Пытаем, что все эти успехи, они не высомы, не высомые. Как их взвесить? Как взвесить? Гордость чем-то. Что-то смирение, как это взвесить? Ну, реалистик, как взвесить? Поэтому, когда мы способны уважать это вот эту основы культуры, уважения, когда мы уважаем другого человека, уважаем его, то мы попадаем в его уровень культуры, и он тут же нас понимает, тут же всё, что мы говорим, начинает понимать. Если нас, если нас человек не понимают, мы просто не на культурный подход мы действуем. Поэтому Шри Опака говорил вот одну интересную вещь. Мы сможем распространить знание Кришны только через культуру. Убил только через культуру. Может, мы можем сколько угодно всего распространить книг просады, но пока мы не объясним это людям на их уровне культуры, они не поймут. Это. Они будут противопоставлять, против против апостолей. Нужно стать культурным. Мы так боимся культуры, это такой ложный ложный проциентилизм. У нас нет ещё духовной культуры, но мы уже боимся естественной культуры. Культурология, что она есть, факт. Просто видишь. Должны желать быть культурным. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель. Умение быть в этой культурной среде. И вот эту культуру должно давать образование, в принципе. Должно вот образование чтобы боготом это очень такое культурное произведение. Мы видим, что разыгрывается всевозможные сцены, всевозможные истории. Махабхарата это очень культурное произведение. Очень культурное произведение, столько рекомендаций, столько культурных историй, столько традиций. Столько всего рассказывается. Такие интересные истории. Всё для того, чтобы мы поднялись на уровень культуры. Это даст нам возможность Общаться с людьми, даст нам возможность быть понятыми и передавать наши знания. Подумайте. Катя-Катов, мы сами что-то сможем из этого понять? К сожалению, современная система образования даёт человеку достойную зарплату с наименьшим приложением усилий. Чтобы поменьше работать, да, побольше получать. В этом и идея современного образования. мы должны применять действительно культурный разум. Разум должен на культуре. Есть материальный разум. Это выгода. Материальный разум это выгода, это тоже разум факт. Умение получать выгоду, но он иногда граничит с глупостью. Например, в Нью-Йорке человек попал под машину. Он совершенно не пострадал, однако его друг, ставший свидетелем, говорит: притворись серьёзно пострадавшим. Сколько денег получишь? Притворись, что тебя сильно сбило машиной. Притворись. И чек согласился, и решил опять лечь под эту машину, и лежать, что меня сбило, всё. Мне плохо. Ну как только он лёг перед этой машиной, та тут же рваного смысла и задовил его. Опечённый. Это Такое современное отношение, победное отношение к образованию, ты должен получать одни пятёрки, ты должен получить самое высшее образование. Будешь плохо учиться, станешь дворником. Станешь дворником, такая победа должна быть победа, победа. Все эти и другие утверждения с детства готовят нас к тому, что если человек не обладает развитым интеллектом, не прочитал столько книг, сколько вам стоит ниже нас. нужно достичь верха, и потом пренебрежительно ко всем относиться. Это некультурно. Это не культура, это разрушает культуру. И при всем этом дела самой системы образования не столь уж успешны. Например, по статистике 40% англичан после окончания школы не прочитали ни одной книги. Не одной книги вообще. Пропало желание вообще что-либо читать. Исчезло. Не не захотелось вообще больше ничего читать. Так интересно. В среднем сейчас на планету тратится 11 минут на чтение в сутки на душу населения. 11 минут на чтение. Так интересно. Газеты читают уже 17 минут. Чуть побольше. На телепрограммы тратится 3 часа в день на просмотр телевидения. Так интересно. Ну, ведь dice, что это система, это особая система, которая основана на йога-сутрах, да? И мы знаем эту цитату: "Читтавритти ниродха". Современные общества йоги даже не изучают эту сутру, не хотя основанную в йога-сутрах. Эту сутру даже не знают. Не хотят даже мне говорить "Читтавритти ниродха". Переводится как избавление от беспокойств. И беспокойство уходит, когда мы стоим на культурную позицию. Когда человек перестаёт беспокоиться, говоря с нами, и мы перестаём беспокоиться, говоря с этим человеком. Да? Правильно, культура очень проста. Если мы не на одном уровне культуры, мы беспокоимся. Как бы мне не скверниться общаться с этим человеком. А он думает, как бы меня все кто не втянули. Общаться с этим человеком. Его бы беспокоиться, но на уровне беспокойства понимания не может быть. Не может быть. Мы даже обхиясь друг с другом беспокоимся. Так интересно. И правильно изучая ведические трактаты Шманбаговым, можем получить результат. Шманбаготом описывается, можем получить результат любых других практик йоги всех, если мы просто правильно изучаем Шманбаготом. Если мы правильно изучаем Шманбаготом, все другие системы йоги автоматически проявляются в нашем теле. Автоматически. Так интересно. Для чего это надо? Ведот учают, но простак беспокойства в уме не дают человеку увидеть внутри себя душу. Но это немножко такое даже эгоистичное понимание. Мы можем сказать, что беспокойство в уме не дают на возможность увидеть душу в теле другого человека. Вот. И когда мы не видим душу в теле другого человека, мы не можем с ним общаться. И он видит, что мы не видим душу в его теле. И не хочет с нами общаться. И мне не понятно. Мне не понятно. Мы не можем общаться на уровне просто разума невозможно. Потому что у него свойство, у меня свойство. У него свои определения, у меня свои определения. Иногда просто мы говорим одинаковыми словами, но за этими словами стоят абсолютно другие понятия. И невозможно ничего понять. Кто что говорит, о чём, о чём говорит. Это нужно подняться на уровень души. И как ни странно, чтобы увидеть душу, нужно стать культурным. стран. Может быть, культура, но на одном уровне культуры это происходит. Такой секрет, такой секрет. Успокоиться. Поэтому ведическое знание это не просто накопление информации. Это самовосприятие, это самоокультуривание, самопонимание, самовоздоровление, самовоздеравление. Это настоящий путь вверх. Потому что есть материальный путь вверх, есть духовный путь вверх. Какий-то такой анекдот знаете, жили два синезатора. А отец с сыном они чистили выгребные ямы. Есть такая работа. А нет, то что вычерпывали ведром и заливали в свою бочку, потом вывозили. Причём отец, как более опытный специалист, спускался вниз в яму. А сын наверху продувал ему ветром. И однажды сына-то ведро не удержало, обрушило ему прямо ногу. Уленило. Батя утёрся. Вот и вот смотрел он на него снизу вверх и сказал так очень грустно, грустно: "Эх, ты, говорит, чучело гороховое. Никакого толку в тебе нет. Так всю жизнь на верху и простояешь". Это очень похоже на материальный прогресс. Да, изменения есть, конечно. Ну, не очень-то качественные происходят изменения. Мы знаем, да, само слово образования происходит сосу образ форма когда наше сознание сформировано это значит мы можем принять любого человека, можем уважать его учёный это тот, кто уважает разум другого учёного и мы все считаем учёными, мы должны уважать знание другого учёного, его видение мы должны уважать. Это признак учёности, признак культуры. То есть образование должно сформировать здоровое мышление. Здоровое это значит, мы рады чужому мнению. Оно не чужое, оно не противоположное. Знаете, оно интересное. Вот. Оно не противоположное, оно рядом с нами стоит, но интересное. Мы просто не оцениваем его. Мы не можем его оценить. Если мы не можем что-то оценить, мы начинаем с этим бороться. начинаем с этим бороться. Но если вы можете оценить, это же для нас очень интересно. Очень интересно. Поэтому, конечно же, пройдя первую ступень развития фанатизма, когда мы ничего не принимаем, это неизбежная ступень. Поэтому к этому нужно спокойно относиться, но нужно очень быстро выйти на уровне культуры. Это значит, нам очень интересно чужое мнение. Ну, оно, оно нам интересно, но нас не пугает. Там интересно чужое мнение. Факт чужого понимания, почему нет. Нам мы на методистом к этому очень спокойно относимся. Значит, наше сознание сформировано. Что такое сознание это э-э система обработки информации. Когда в своём разуме мы набиваем полочки для разных видов информации, разбираемся, какая информация к чему относится, какую пользу вызывает, к чему приводит. И у нас есть полочки, когда мы что-то слышим, Мы очень благодарна, во-первых, в первую очередь за эту информацию. А во-вторых, мы знаем, на какую полочку в своём сознании положить на эту. Большое спасибо. Ещё одна книжечка будет стоять на этой полочке. Когда будет надо, мы обратимся к этой информации. Большое спасибо. То есть если наше сознание сформировано, мы рады любой информации, какой бы она ни была. Какой бы она ни была, любая информация для нас будет полезна. Почему она нам даётся? Мы её будем использовать в своём Реально, может быть. Всё, что нам даётся в этом мире, не так просто даётся. Это некоторый путь. Некоторый путь. Поэтому мы должны оценивать это. Оценивать. Не просто так всё происходит в нашей жизни. Травиночка даже не шелохнётся просто так. А тут какая-то информация приходит очень ценная. И мы пугаемся. Не можем это услышать. Нужно тихо слушать. Разум должен стать дружелюбным. Вот омите. Разум должен стать дружелюбным, он должен научиться уважать то, что приходит. Но он должен стать сильным, значит, он не должен менять свои принципы. В этом идее, в этой идее развитого разума, он способен принять то, что приходит извне, но он не менять свои принципы, он квалифицирует эту информацию, очень благодарен за неё и думает, как это использовать в своей практике. Так интересно. Есть такое понятие гуны, да? Что такое гуны? Гуны это значит, что в разные моменты времени люди говорят о разном, их волнуют разные идеи, факты. Ну, это замечали, кто долго живёт. Что в разные периоды времени люди о разном говорят. Если мы прислушиваемся к тому, что люди говорят, мы можем понять, что им интересно. Если мы поймём, что их, что им интересно, мы поймём гуну. Если мы поймём гуну, мы можем дать им биологическое знание в той форме, которая им интересна. Значит, есть разные виды моды, есть мода на одежду, да, разные одежды интересуют людей в разные периоды времени. Есть разные психологические темы, которые интересуют людей, философские темы, духовные темы, которые по-разному интересуют людей в разные периоды времени. Если нам всё равно, мы за Костенево даём одинаково и в Африке, и в тундре. Всем подряд так вот как вот все, слово в слово. Никто не может нас понять. Сначала мы должны поинтересоваться, о чём люди сейчас говорят, чем они дышат. Есть мода, философская мода, о чём принято сейчас говорить. Если вы это поняли, вы поняли моду. Значит, вы уже можете одеться так же, можете представить знания в этой моде. В этой системе. Подстроить его немножечко под то, чем сейчас дышат люди, да? И когда они увидят, что вы тоже модные, что вы также мыслите, только добавляете в это всю философю веть. Порой свой пониманию культурную культурно вдруг становится. Культурно вдруг становится. Мы немножко экстравагантны, то есть мы идём не в моду. Мы идём не в моду. Мы не хотим подстраиваться под культуру современного человека. Но если мы не будем подстроены, мы не услышим их. Как приёмник, он должен подстроиться немножко. Да? Приёмник он не меняется абсолютно. В нём никаких изменений не происходит приёмнике. Он не становится телевизором. Или и люморковкой. Нужно просто подстраиваться под радиостанцию. И у ух начинает слышать, да? Жум. Так же мы, мы не должны меняться. Мы должны подстроиться под сознание чувак. Не так просто дать знания, нужно настроиться на его сознание. Те, кто на санскрите, ну кого это не знаю, да. Нужно настробиться, факт. Настроиться. Иначе нас вообще никто никогда не поймёт. Нужно настроиться на его сознание. Если мы способны настроиться, нас все поймут. Но всё пойму. Ника проблемы нет. Просто мы не хотим настраиваться принципиально. Буду ждать радиостанцию на этой волне. Нет ничего, буду ждать. Когда она сама придёт на эту волну. Не так же мы, да сидим и ждём, пусть они сами всё к нам придут. И тогда мы им что им расскажем? Мы не хотим подстроиться. Это мы санкциони это подстроить. Мы одеваемся как надо, говорим как надо, да, стараемся понять, что им нужно, как это преподавать. Называется дружелюбный разум. А каоно с разумом враждебье, дружелюбие, когда мы способны э действовать так, чтобы человеку было приятно вот общение с нами. Враждебность это когда мы ждём, чтобы человек общался с нами так, чтобы нам было приятно. И пока он не будет общаться с нами, как нам приятно, мы его будем считать плохим человеком. Не, дружелюбие это нам общаться с людьми так, чтобы им было приятно, как за концов. Поэтому Чтобы разум стал дружелюбным, нужно быть дружелюбно настроенным к другим людям. Дружелюбно настроенным к другим людям это признак духовность. Один из признаков духовно развитого человека дружелюбное отношение ко всем живым существам. Один из признаков. Не только любовь к Богу, понимание Бога и развитие с ним своих отношений, но ещё и дружелюбное отношение ко всем живым существам. Махабхарата это, на самых первых страницах. Дружелюбное отношение ко всем живёт считам. Это первая ступень духовности. Нам кажется, мы уже надна последнем. Мне кажется, мы в первую ещё не пришли. Мы всё не очень дружелюбны. И задача образования, ну, задача ведического образования поставить человека на ступень дружелюбия. На ступень дружелюбия. В этом этике невозможно развиваться в конфликтной ситуации. Потому что нужно разрешать конфликт. Вот это всё уже невозможно. Ступень дружелюбия. Один искатель пришёл к Раманудже. Показал: "Я хочу найти путь к Богу, помоги мне". Рамануджан внимательно посмотрел на него. Спросил: "Скажи мне, сначала любивлю ты кого-нибудь?" Ученик сказал: "Я не интересуюсь мирскими делами, любовь, какая-то дружба, я хочу прийти к Богу". Роман Уджу за сказал: "Подумай ещё раз, пожалуйста, любил ли ты в своей жизни женщину? Любил ли ты ребёнка? Или хотя бы кого-нибудь? Животное хотя бы, хотя бы животное?" И тут я же тебе уже сказал, я необычный мерианин. Я человек, живущий познать Бога. Всё остальное меня не интересует, и никого не любил и не собираюсь. Роман Уджу за грустил и сказал ученику: "К сожалению, не могу я тебя принять, ученик". Сначала тебе следует кого-нибудь полюбить. <смех> полюби кого-нибудь, женщину, ребёнка, животное, полюби кого-нибудь. Это будет твоя первая ступенька к любви к Богу. Когда ты станешь на неё, приходи. А сейчас ты хочешь стать сразу на последнем. Это невозможно, извини. Когда на первую встанешь, приходи. <смех> Иди, полюби кого-нибудь, сказал Романш. Хотя бы кого-нибудь. Иди, полюби. Если человек не дружелюбен, в его сознании огромное количество беспокойств возникает. Это называется анартха. Беспокойство, анартха. То, что мешает там. Посмотрите, как интересно получается. Мы только говорим об анартхе, да? Как трудно с ним справиться, да? Я говорю, что очень легко с ним справиться. Моментально можно от всего избавиться. Как действовать на культурном подходе? Невозможно быстро какими-то способами избавиться от ананк. Но можно быстро уйти с этого уровня ананк, став культурным человеком. Эти беспокойства просто пропадают, когда вы культурно общаетесь с другими людьми. Не просто пропадают, а не замолкают. Ну да, они немножко, они может, остаются в факте, не уничтожаются ментально, но они замолкают, успокаиваются. Успокаиваются. Ну, эти как соседу. Если его не накормить, он будет ругаться. Что вы тут поёте, кричите? Он может прийти и сказать: "Что вы тут всю ночь орали?" Пели? И бредным говорит: "Не волнуйтесь, мы днём выспимся". Но стоит его покормить немного. Просто покормить. Уважительно к нему отнестись. поговорить с ним, выслушать его, как он тут живёт спокойно. И живёт рядом с кем спокойно, уже никого не волнует. Говорит, ну да нормальный мальчишка, поёт. Что он там поёт, я не понимаю, но поёт. Однажды нам нужно было въехать в пятиэтажку. Там, что там произошло, и нужно было в пятиэтажку ехать. Представьте себе, живёт живает в пятиэтажке, которых лет никто никогда не испытывал никаких беспокойств и вдруг. В один прекрасный день въехал целый храм на пятый этаж. И в день стал проходить по 400 человек туда-обратно по лестницам. Дверь сразу сломали. Сразу все деревья вокруг засыпали остатками прасады, лепестками. И везде сидели вешнавы, повторяли мантру в удивительных позах. Ходили подозрительные люди. Да. В один день тихонько играла музыка. Время от времени землетрясение начиналось в доме. <свят> <свят> и мы поняли так, долго мы тут не протянем, надо что-то делать. И мы объявили всем в доме: у нас свадьба. И 3 дня мы кормили этих людей тортом. Вот, говорит, у нас свадьба, всё. И кормили их 3 дня. Всё, и потом окончательно уехали. И мы там несколько месяцев прожили, ни одной жалобы не было. Ни одной жалобы не было. И бабушка жила под нами. И когда шёл Киртон воскресный, люди подгибались, и бабушку хватало сердце. Она вызывала скорую помощь. Приезжала скорая помощь, и мы спускались там, как бы с ней поговорить. Она говорила: "Ладно, всё равно сдохну. Танцуйте, ребята". Тайцуйте. вказ до воскресенью возило скорее по. Яна, у я насилье, она, она танцует, ребята. Она пограна. <плес> просто культура, мы не воевали ни с кем. Мы просто ставили их культурную традицию, да принято гостей надо кормить, уважать, принимать их. И всё, никаких не было проблем, они все успокоились. Все стали спокойными. Анархия успокоились? Да, они остались. Но не успокоиться это иллюзия, что мы сможем вырвать всё из своим сердцем. Не всегда так получается. Жизнь короткая, к сожалению, и пришли мы, так сказать, не все сразу и не с рождения. Мы не родились с отчётками в руках. Поэтому не всегда так легко будет, так сказать, избавиться от всего полностью. Но они могут затихнуть и не мешать нам заниматься созданием крыш. Хотя нет. Это намного проще достичь. Просто чтобы они не мешали, подружиться с ними. Ну вы есть хорошо. Ну мы будем культурными людьми, не будем друг мешать. И это происходит очень просто, если мы дружелюбны к людям. Если мы дружелюбны к людям. Ну просто к ним дружелюбны, и сердце замолкает. Вот эти вот проблемы, в сердце замолкает. Очень приятно общаться с другими людьми. И наступает беспокойство. И из неё уходит беспокойство. Фу. Чудо происходит. Чудо. Да, они не уходят, но уже с ними можно жить. с ними можно жить абсолютно спокойно, абсолютно без волнений. Чудо, культура это чудо. Поэтому Шио прохпадо так много говорил о культуре. Культура через культуру. Через культуру. Мы в Чеслаке, по-моему, 10 лет не регистрировались в сознании креста. Бесполезно. Всё однозначно. Все, кто никаких даже разговоров с ним был. И батя охрамал, ахарад, он, он не рассказывал эту историю, он просто пригласил танцовщицу очень хорошую там, танцовщицу она была очень известна, мировая известность, и ей устроили концерт для администрации. Просто концерт один. На этом концерте, на середине этого концерта был подписан документ о регистрации. На середине. Что, а что, кто это? Создание Кришны. Несите документы. Извините, мы ошибались. Мы не поняли. Тащите документы. На концерте уже подписались. Просто на концерт. Просто женщина красиво спела. культура. Культура сразу показывает, что у нас что-то есть. Сразу. Глубокая культура сразу показывает, что у нас есть глубокая философия, глубокие корни. Я хочу ещё и корни. Это не просто дрыгани ногами. Это культура, значит, что у нас действительно многовековые традиции. Так не у нас можно присадить без тысячелетних традиций? Невозможно. Факт. И все это сразу поняли тут же на концерте прямо был подписан документ. прямо на концерте. Мы пытаемся доказать через философию свою правильность. Нет, это путь войны. Это потому что философия всегда воюет. Если если два философа встречаются, они тут же воюют. Однозначно будут воевать. Но если вы говорить о культуре, никакой войны нет. Никой нету войны. Никакой войны нет абсолютно. Всё это директор этого завода. У него абсолютно другая философия. Директор завода, в котором мы сейчас читаем, Ну после каждой лекции она выходит, обнимается и целуется. И, Ой, да, я такая, у меня всё другое, вообще. Я во всём этом давно уже зачеревалась. Ну Но всё нормально, ребята, нормально, хорошо. Давайте, молодцы. Всё. Просто культура. Просто культура. Просто нужно быть культурным человеком, и сразу все дороги сразу открываются. В Киеве мы брали билет, и не было билетов. Какая-то проблема была вся. когда тоже не было билетов вообще, вообще не было билетов. И мы подошли к женщине, это кассир. И мы просто ей сказали несколько слов, что нам кажется, что мы не зря к вам попали, это судьба. Мне кажется, что только вы сможете решить нашу проблему. Мы видим, что вы хороший специалист, мы надеемся на вас. Какие-то пару слов я бы сказал. Женщина полностью изменилась. Я на позвонил там чуть ли не начальнику железной дороги, тут же нашёл два билета, тут же два нижних в самом хорошем поезде. Сказал: "Какая проблема, конечно?" Тут же два билета. Мы не говорили, что мы великие, там крещеноиты великие, потому что мы не обязуны там вы там месаеду едете там везде на своих поездах. У нас даже билеты приносить нет. нет мы просто похвалили её, действительно искренне ж под. У нас есть на неё надежда. И тут же она изменилась полностью, она изменилась полностью. Понус, извините. Вот Маккакарти описывается, что некультурный человек жалеет хороших слов для людей. Это признак некультурного человека. Он не хочет говорить людям приятные слова, ему жалко. Ему жалко. Ему ему кажется, что от него убудет. Что он какую-то страшную апаратку совершит, что он отдаст свои деньги, если он скажет человеку приятные слова. Нет, поэтому признак культуры это желание говорить людям Действительно приятность, да? Та культура говорить с людьми приятно, так чтобы им было приятно. Тогда уходит беспокойство. Действительно уходит беспокойство. Это очень интересное явление. Если мы способны так действовать, то все дороги открываются перед нами. Культура это подобрать ключ. Есть разные способы открытия дверей. Да? Например, можно взять болгарку и срезать засов. И взял, взял. Понятно? Это такой ващнавский метод. Ворваться и доказать свою правоту. Да, это тоже метод открытия двери, по факту. Но несколько болезни mm -hmm. <laughs> достаточно трудны. Можно попробовать разными ключами подобрать отмычкой обмануть. Да, 1000 одна ночь книжка. Очень интересное продолжение Жохирезады. Так, отмычечку подобрать. <свят> <свят> ну это Воростово. Это Воростово, поэтому после Воростова не могут быть хорошие последствия. То Воростово мы вскрываем эту квартиру, обманным путём. Можно подобрать ключик. Подобрать ключик, изучать философию, да, изучать психологию, это подборка ключиков. А можно поступить ещё проще, как вы думаете? Кто знает? постучаться. Постучаться. Постучите, и вам откроют. Христос говорит. <постучитесь>, Постучитесь. То есть в культурной традиции можете подействовать, даже постучаться можно по-разному. Бам-бам-бам. Нагой. Открывайте. Газ приехал. Не на газ не развозят, а у нас там газ развозят в баллонах. Их можно чётко узнать, они ногой стучат. Э, Рукизань, это да, руки не ногой стучаться, да, в общем, так. Да, сразу понятно, блин. Да. К этому двери уже заранее открыты, когда газ ждёшь, конечно. Дверь может не выдержать. Но можем культурно постучаться и подождать, когда нам откроют. То есть встать на эту культурную позицию, если нам не откроют, не надо. Откроют, представимся, поговорим. Культурная позиция. Так интересно. Как вы думаете, какая из этих позиций самая высокая? Постучат. Постучатся факт. Если вы пойдёте на санкирту и будете открывать дверь к ключам, к людям, будет большая проблема. Они подумают, что вы воры. Вот если мы будем подбирать к ним какие-то такие психологические трюки, то может показаться, что мы воры. Могут За подозричь что-то. За подозричь, что, что такое происходит иногда у нас на Кёртене. Я помню, мы распространяли книги, был вечер совсем. И я стучался в дверь, и вдруг мнеждав внизу на площадке стоял. И что-то дверь не открывали, было темно, я хотел посмотреть, есть там свет или нет. В за замочно скажу уйти, да что нет, я посмотрел. И вот в это время хозяин снизу стал подниматься. И он увидел такую ситуацию, старый человек на стрёме. <свят> И я закрываю замучно, скажем. Ничего большая проблема, он стал раздражаться соседи. Он бросился на меня со кулаками здоровый мужик. Здоровый мужик. И мы думали, что дело всё очень плохо кончится. Ничего уже не докажешь. Пришлось при применить, так сказать, метод моего гуня. Я сказал своему другу: "Делать нечего, будем резать". <режит> И он тут же убежал. <режит> а мы в одну сторону уже, <режит> да. <режит> Что-то Санкиртана была веселая. Вот <режит> ну, так мы не себе в тюрьму ходили. <режит> была вот такая ситуация. Видно, что на распученцы надо даже заглядывать в чужие глаза. Мы <къем> могли проблему, мы пытаемся заглянуть уже, газы как-то хитрее <къем> методику узнать. Раньше всегда это вот на эти митинги Санкиртна это секретная техника НЛП всё, а как ты вот так. О, значит. Так, когда секретная психотехника воспринималась? Метосанки. Метосакиртно очень просто, нужно быть культурным человеком. Все становитесь культурным человеком, все просто хотят купить у вас книгу всё. Никих крючков уже не надо. Сразу универсальный ключ. Каждом сердцем вы культурный человек. Все хотят общаться с культурным человеком. А не культурные люди не захотят с вами общаться и своего Бог. Очень простой путь. Все просто культурно себя культурно относиться к людям, доброжелательно. Если у них хочется к вам подходить, не надо его тревожить. Что многие захотят. На всех хватит. Это интересно. Так, опросики просто вот этим, какие есть. как понимать это заявление Кришна? Харжуни. Да. Ну нужно там культурно. Свесно, благоговно, но что же это просто. Вот это как раз, Культуры. да. Это как раз вот та ситуация, когда сосед до человека уже пошёл с на мидратся. Так как уже ситуация такова, что нужно действовать таким же образом. И идея Разум у такой вот, что в ситуации нужно действовать по ситуации. Если ситуация уже некультурная, идёт война, уже поздно делать из себя культурного человека, когда культура превращается в вот ту неесто. Культура превращается в ту неесто. То есть когда нужно мыть полы, мы говорим, мы культурные люди, не хотим руки мочить. Это уже форма ту неесто. Поэтому пришла война, всё, нужно воевать. Уже поздно быть культурными. Всё, теперь культура это культура войны. Вот так. Началась война, нужно убивать. То есть если вы идёте по улице, и к вам подходит несколько подростков, и вы с ними можете сначала ну поговорить, они говорят: "Ну, чё, ты да, что, ты здесь живёшь, да, что делаешь?" Ну вот, мы хорошие, мы шнавы, книги читаем, очень интересно. Они говорят: "Ну, всё, снимай часы, давай деньги". Достают ножи. Всё, культура закончилась, нужно бить в нос, если вы сильный мужчина. Сосец си его сам по главному дарить в нос офису. Всё, культура закончилась. Теперь это культура войны. Бить в нос другим, в другие места сразу. Это ваша культура. Если нет, нужно тапочки снять и убежать быстрее. Тоже культу. Ну. Вот. Или матаджи идёт по улице вечером и к некуда пристаёт, уже поздно придаваться Кришне. Уже сари он там не будет вам спускаться с неба. нужно встать лицом к, к дому и, и кричать: "Вася, я уже иду домой". И всё, все у всех сразу пропадают, желания к вам приставать. Все понимают, это ваш дом, там куча соседей. И уже наверняка Вася смотрит в окно. И он не разворачивается, уходит. Уже поздно молиться о Саре, нужно уже себя вести в этой ситуации. Разум это умение вести себя соотносится на ситуацию. Если храм горит, всё, уже поздно предаваться. Нужно брать ведро и тушить. Уже поздно под Кертонхам. Горите, пьют Кертон. Мы потушим Кертоном. Громче патьте, громче. Нужно брать ведро уже и тушить. Всё, ситуация началась. Видите? <свят> <свят> Несмотря на то, что мы свято верим в святые имена Господа, если храм загорелся, нужно тушить водой. Да? Да. Там уже что-то ходите, повторяете, в основном брызги слова уже повторяются. Да, тушить надо быстро. <свят> то скрыть надо быстро. Несмотря ни на что и как бы мы ни повторяли харикришну, храмы всё равно загоряются. Поэтому же всё равно их тушить водой, поэтому должно быть достаточное количество огнетушителей. Между прочим. Так, между нами. Потому что огонь имеет одно свойство, руками его не потушишь. Знаешь? Есть, так сказать, точка невозвращения. На определённом моменте потушить уже невозможно. Ну так. Я был немножко пожарным. Поэтому иногда даже пожарная команда приезжает и спокойно говорит: "Лучше пусть догорит спокойно". Алексей <свист> будет разбирать. <свист> <свист> <свист> Поэтому должно быть должен быть разум, по факту. Должен быть разум некоторый. Нужно быть разумом. То есть если ситуация уже идёт, всё, нужно действовать в этой ситуации. И действие должно соответствовать этой ситуации. Вот это уже культура тоже. Культура, действие должно соответствовать ситуации. Факт. Если мы ведём себя, так сказать, некультурно, слишком возвышенно в этой ситуации, то значит, что мы просто аморальны. Мы используем культуру, чтобы уйти от ответственности и не действовать. Мы используем духовность, чтобы уйти от ответственности, ничего не предпринимать. Ну, если что-то происходит, мы должны действовать. Поэтому от арджуни, так и говорилось. Всё дорого арджуна, это уже происходит. поэтому бери мечи и иди. Ну это, и они пошли, все бились. И так бились вообще, и Химон разрывал своих противников. Ба! И поливал этой кровью просто, ты предлагал нам. Почитайте ему этот кадр. А других он разрывал у пил прямо этой кровь так и на. Всё. Ну вывели уже себе. Это уже была его культура. Поэтому там все боялись. Ух, ну, شلون так поступал. Необычно. Представьте, если кто-то из наших так поступил. Кто ему там сейчас будет? Начал бы лечь через забор, он бы его разорвал на куски, полью бы этой кровью, просата предложил на авторитет. Вот такая культура кшатрия. Лучше его не доводить. Если кшатрия довели всё, лучше разбегаться в разные стороны. Поэтому не доводите руководителей до белого колена. Ну, успокаивать их, а руководителя надо успокаивать. Если вы идёте к руководителю, нужно очень спокойно к нему идти. Нужно сначала сделать подарки, поговорить о хорошем долго. Потом чуть-чуть затронуть неприятную тему. Вот сказать: "Да не всё равно всё хорошо, нормально. Ещё сделать подарок, ещё покормить". Нельзя доводить до белого кольья. А то для всех праздник, для руководителя это субботник. Поэтому нужно заботиться друг о друге. В семье тоже не доводить друг друга до белого каления. Потому что трудно быть со временем рядом. Трудновато. Нельзя доводить друг. Друга. А иначе такие качества проявляются, вы удивитесь. И потом ещё человек говорит: "А я-то думал, это нормальный человек". А он вон какой-то. Кто довёл-то? Любовь, значит, довела, не представляете, что из нас посыпется. Как мы будем выражаться и как мы будем действовать. Видели, как черега сносит, как он срывается? Видели? Видели? Ну, страшное дело. Да. Это нужно накормить человека спокойно, что. Нужно но замечать, что что-то идёт некультурно, аккуратно действовать. Угу, всё, пизек. Скрипнул. Особенно стороны у задержания проповедовать, оно Ну, как бы Потому что изначально подразумевается, ты ставишь себя на платформу выше человека. А с другой стороны вот это вот у меня культура, что надо послушать там и прочее. Вот как это вот, знаете, вот желательно проповедовать, это мы ставимся на платформу ниже человека. Не, а не выше. Ну, я имею в виду, что подразумевается, что я знаю больше его, как бы. Не знаю, кем это подразумевается. Ну, мной как бы. Если мы хотим помочь, то мы должны спросить, как помочь тому человеку. помощь это когда мы спрашиваем, как ему помочь. Если мы делаем то, что он не хочет, чтобы ему именно так помогали, это насилие, а не помощь. Помощь это когда мы узнаём, как ему помочь, и выбираем из своего орстена вот то, что может ему помочь. Это служение называется. Мы идём служить, а не насиловать. Вот. Когда мы сверху к этому относимся, это насилие, насилие. Вот. Нет, мы хотим служить. мы хотим служить. Поэтому мы хотим узнать, как им помочь и дать эту помощь. Вот дать помощь, как помочь, и дать эту помощь. А так это, знаете, врач который решает, что то лекарство, на котором он торгует, подходит всем его пациентам. Сейчас такое происходит. Врачано подписывают какой-нибудь контору по продаже лекарств. И оказывается, что это лекарство очень хорошо подходит ко всем, кто к нему приходит. 100%. Вы замечали только то насилие. Помосили? Нет, мы должны помогать людям. Помогать. Кому-то тёплого слова достаточно, кому-то благовония, кому-то бросадик. Кто-то нужно книжку ему подобрать, ну кому-то пять наборов надо, чтобы это ему помогло. Помогать нужно. И когда человек чисто, что вы ему хотите помочь, если это на служить ему, тогда происходит чудо. А когда мы приходим сверху, очень гордые и несём, так сказать, благо всему миру, Кто насилен некоторые. Освободители, так называемые. Короче, точно напасть. Чemu напасть? Вот, покорители. Освободители, очистители. Вот, точно напасть. Мир может с этим не согласиться. Но служить миру вот это интерес. Служить миру, не покорять мир, а служить ему. Не покорять, а служить. Очень трудно покорить мир. Мало кому получилось в истории. Никто не смог мир покорить. Всех убили. А мы хотим покорить. Не. Нужно служить миру. И все примут служение с радостью, если вам туда служить, вы это принимаете. Так? Очень просто. Но если вас хотят покорить, вы будете сопротивляться. Поэтому служите людям. И всё будет хорошо. Так интересно. Угу. Ну Есть, например, предны, они правильно себя ведут. То есть ведут себя на уровне культурные, культурно с людьми. Но мы часто встречаемся, то есть мы не часто, а вот знаем, что то есть мы, то есть некоторые завидуют. Ну, все и провоцируют и либо ложную информацию дают, либо ну как-то предны, короче, компрометируют. Угу. Uh угу. -huh. Мы стараются пытаемся оправдываться и фактически становимся на уровень, ну то есть оправдание это уже проигрыш. То есть как ведётся культурный чек по потоке вот всех этих э компромиссов, компромиссов информации, лжи да. и, да. и и вот да. зависти. Да. Идея связи с общественностью, PR, да? Public relations. Идея это действовать вперёд, а не после. То есть когда уже о нас плохо сказали, мы начинаем факт, что что ты себе рассказываешь? Это факт уже поздно. Это уже на защите. Правильно вы сказали, это уже проект изначально. Поэтому мы должны делать действительно много хороших дел и не стесняться об этом, в общем-то, рассказывать. Связь с общественностью. Что у нас есть очень хорошие культурные проекты, образовательные, культурные. И мы должны создать о себе эту культурную, так сказать, культурную атмосферу вокруг себя, что у нас много культуры. И естественным образом завистники будут всегда, но вам уже не надо будет оправдываться, уже вас будут защищать. Если вы культурный, и вас люди любят, и вас много связей, где вас будут защищать, вас будут защищать, никакой проблемы не будет. Вас будут защищать. В нашем городе была очень тяжёлая ситуация. Один прямочари повесился. И написал на своей груди за санкиртну. И его мама решила поставить свою цель в жизни на солнце тоже топишь. Всё, что она делала всю свою жизнь, она кричала на каждом углу, что мы убийцы. Было очень тяжело читать. Другой преданный зарубил свою маму топором и сказал, что это ему Кришна сказал зарубить маму. Вот 10 лет мы вообще ничего не делали, только чтобы об этом забыли. Де, это тяжелейшая ситуация. Ну, абсолютно были люди сумасшедшие, просто сумасшедшие. Постороннему казалось, что если человек приходит из и сразу у него слёзы текут из глаз, и он сразу предаётся полностью этому великий святой. Это просто шизофреники. Есть такая проблема в шизофрении это повышенная религиозность. Знаете? Повышенная религиозность, я вам как психолог говорю. Есть такой синдром повышенной религиозности. Если вы не можете отличить, будет большая проблема. Бысто повысится одна. включём с таким ещё шиком. Они любят вешаться с шиком, чтобы все это узнали, все это узнали. И так это произошло. Мы думали, что все великие святые такие были проблемы. Потом мы стали умнее. Стали умнее. 10 лет всё это мы пытались как-то убрать. Я думал, всё, будущего нет вообще. Будущего нет. Но однажды меня вызвали в городскую администрацию, я пришёл, увидел, что новый человек Я вдруг увидел, что это женщина, с которой я был раньше знаком, она меня знала как музыканта. Она не знала, как очень культурного музыканта, что я у меня образование очень хорошее музыкальное, и у меня очень хорошая музыкальная школа и преподаватель у меня очень хороший. Ну то есть в культурном обществе я свой тогда такой очень культурный человек. Меня уважали, я путешествовал по всей стране. Есть, меня знали как хорошего музыканта. И она это тоже знала, она меня уважала как хорошего музыканта известного. Он говорит: "О, и ты там харикришна, говорю, да?" Он говорит: "Какие у вас проблемы?" Я говорю: "Ну вот к нам пристают, там, то есть как бы, всё, у вас нет больше проблем". Вот больше нет проблем. Мне всё равно, какая там у Москвы восхофин, говорит: "Постой, я тебя знаю, всё знаю, у тебя проблем больше не будет". И с этого момента мы единственная организация в нашем городе, которую приглашают на фигородские праздники. Чтобы не происходило, нас приглашают. Мы танцуем, даже если там выставка цветов, нас приглашают, мы делаем клумбу. Мы одеваем маты, что он в сале красивые все ходят и фотографируются с нашим этажом. Mm -hmm. Всё там книги, выставка, всё. Даже если просто выставка цветов нас приглушают. Что бы ни происходило. И городская администрация нас приглушает, никого больше не приглушает. Ни христиан, ни православных, никого. Всё, если если, если что-то происходит, нам тут же звонят, что вы можете предложить, танцы, что ещё. Просто на основе культуры взаимодействия уже всё равно людям какая философия, какое движение. О чём этом говорим? Какой бог, есть культура, есть отношение, всё. Я сам не верю своим глазам, что это происходит. И она просто насобирает ну, идолов, и я просто каждое день из Индии привожу какой-то нового Ганеша. <связь> У неё уже дома целый склад Ганеш. <связь> <связь> <связь> и всё. Всё очень просто, на основе культуры всё решается очень просто. Но сам-то люди находят взаимопонимание на основе культуры, а не на основе философии. На основе философии вы никогда ни с кем не найдёте взаимопонимания. Но мы идём на основе философии проповедовать. Ничего не получается. Потому что в философии это очень такое очень очень сложный инструмент, и его очень трудно подключить к другому человеку. Он обязательно против всего это будет с чем-то будет не согласен однозначно. Даже мы ещё с чем-то не согласны, да? Есть, если все каждого приеду спросить, Ой, вот философия. Кажется, что мы все по-разному вообще всё понимаем. Факт. И будем друг с другом не согласны. Даже мы друг с другом не согласны. Факт. Факт. А чем более другому человеку что-то на основе философии? Зачем? Проще. Проще. На основе культуры простота спасёт мир. На основе культуры. Не на основе тупой простоты, а на основе культуры. Вы хороший человек, и мы хороший человек. Хороший человек всегда хороший человек, это память. Но это с абсолютно разных философий. Ну поговорили немножко, да, у вас интересная философия. И у нас, ну, теперь можно чашку попить с, с с тортом, очень очень здорово. На основе торта все все найдут взаимопонимание. На основе философии очень трудно. Ну эти вы не понимаете. Очень трудно. Но мы хотим именно философию дать людям. Дать им торт. Потанцуйте для них. Вот этим спойте красиво. Покажите им картинки. И всё будет хорошо. А мы философы. Как даважбах? Как даважбах? А gente apia de pilotatum пытаемся объяснить. Видели, что философы не могут не, не могут это понять. Мы это не понимаем, всё необъяснимо. То есть эта философия, она по своей природе необъяснима. Так и называется необъяснимая философия. Но всё равно и пытаемся её объяснить. Нет, её надо слушать, объяснять её, о чём придумать. Ну не, она не объяснимы. Нет. Но но стоит им съесть торт, и может им рассказывать любую философию, им будет интересно. Но без торта это убийство. Просто убийство. Угу. Это ещё прикинь. А вы бы не могли рассказать А это к чему попробовать такой вопрос. Я просто вот именно как бы эту тему и какую-нибудь вот историю. Историю. Ну я не историк, ну до Бактюгяна могу хороше попросить. Он знает тысячу историй. Я не знаю, что ли. Можно прочитать много историй. Источники вечного сожжения. Нет, хотя бы какая-бы вот это Там за тилком подчёркивал, какой вот, подберите какую историю надо выбрать. Вот там здесь, ага. Карма, когда создаёт человека, к концу его существования не делает своего личность, сознание, подолгу. Странности. Если эти странности безопасны для общества, это вот, это может быть особенность. Он не обязательно плохой, он может быть другой этот человек. Ну, у каждого есть странности. Индивидуальности. Например, обычно у всех руководителей есть какие-то странности. Конечно, вот, обычно руководитель всегда со странностями, так как э нужно общаться со всеми, очень активная психическая деятельность, поэтому какие-то странности проявляются. Поэтому к этому нужно спокойно относиться. Обычно ранние или поздние руководители что-то проявляются. особенности необычные, что делать? И если мы развиваемся, то что мы сначала все одинаковы, ровненькие, наши странности сначала приглушаются на основе, так сказать, поклонения толпе. Мы хотим быть как толпа, такой эффект толпы создаётся, не выделяться, не выделяться. Но потом, когда мы понимаем, что, в принципе, мы приняты этим обществом, наши особенности опять проявляются. И мы можем их культивировать и там где-то в упакова, если они, так сказать, безопасны. Если они входят в зону четырёх игорющих принципов, то это, в общем-то, абсолютно безопасно. Особенность в том, мы все разные, у всех есть свой какой-то особенный рисунок в сознании. Поэтому мы как-то по-своему воспринимаем что-то. И к этому нужно относиться спокойно, в этом и идея персонализма. У каждого будет какое-то какая-то своя особенность. Каждый будет немножко по-своему странным. И это будет интересно. Мы не сможем стать все одинаковыми. Это такая, знаете, идея роботизации. Все должны стать как роботы. Все должны быть одинаковыми. Нет, мы все разные. Мы все разные. Когда мы пытаемся быть одинаковыми, то вот наши вот эти э естественные желания, они приглушаются и сидят внутри, но они не просто сидят, они накапливаются. И когда мы стараемся быть все одинаковыми, то однажды это взрывается, взрыв происходит. Чего? Я больше не могу. А. И взрывается просто. Поэтому ну, общество должно быть терпимым к таким к безопасным странностям. Какая разница? Ну собирает он железные машинки, ну что у вот такого? Ему нравится собирать железные машинки. Вот. А а мы ему будем говорить: "Ты тратишь деньги на ерунду, чтобы Кришне пожертвовать". Ну это не ерунда, это его странность. Ему нравится собирать железные машинки. И он думает: "Да, надо это скрывать". И он будет тихонько собирать железные машинки. Да, и и единственное, что он поймёт, что в этом обществе нужно быть очень аккуратным. И он будет себя вести очень сдержанно, опасливо. И однажды кто-то ему предложит удругому что-то собирать железные машинки. И он бросится Вот. Это мысля это безопасно, если он прямо не совершает какие-то греховные действия в этом плане. То никакой проблемы это мне никакой проблемы тут нет. Мы должны быть терпимы к странностям другого человека. А иначе мы должны признать, что мы не странные. Но мы очень странные все. Мы просто скрываем свои странности. Но их очень много, и они все проявятся. Если мы сейчас не сможем с этим справиться, правильно к этому относиться, то они проявятся на самых последних этапах духовного развития. Странно. Туда будет ещё труднее, туда все скажут ничего себе, что у него появилось. Поэтому нужно сейчас научиться друг к другу культурно относиться. А я значит, уважать хобби другого человека. Мы эти хобби. Да, мы занимаемся харекришной. Но ещё есть у человека хобби, ему ещё что-то нравится. И без этого он не сможет заниматься Харикришн. Не сможет. И ему это тоже на это. Это не мая. Это его природа. Никой проблемы нет. Вот. Готочный вопрос. Угу. Но своими, то сказать, особенностями он не должен беспокоить других людей. Так же. Не должен беспокоить. Ага, вопрос. Ну, здесь вот вопрос, что здесь. Здесь недопонято, там такие. Не, вот это. Здесь всякая беда. С словарь приносится, ещё такое. И есть вопрос, насколько развита культурно-духовная жизнь в центре, как это сидит, как это всё. Он скупил острова, там концентрация, там за центр, там сад, там лес. Культурное и духовное образование связаны между собой, так как когда человек постигает культуру, у него появляется желание духовное образование получить. Поэтому они должны идти вместе. То есть культура поддерживает духовность. Культура это стакан для духовности. И стакан сам по себе, в общем-то, в нём смысла нет. Но суть культуры в том, что мы сюда можем налить воду и принять духовность. Поэтому культура даёт возможность принять духовность. Поэтому если у освист культура, то то может и человеку дать духовность, он сможет выпить. Ее. Если культуры нет, он духовность не примет, она будет растекаться по полу. Невозможно. Поэтому это называется культурный центр, где всё культурно, но в результате человек получает духовность. Вот. Это всё как стакан. И он в этом во всем крутится, все ему нравится, ему нравится этот стакан, в результате он и и и выпивают то, что в нём находится. Поэтому это одна как бы обучающая система. Одна обучающая система. Плюс к этому, так как у нас очень много желаний у всех, ну, может быть, есть особо святые люди, у которых вообще нет желаний, но у большинства очень много желаний. Поэтому их нужно осуществлять в нашей культурной традиции. И наша культура даёт возможность осуществлять эти желания. Поэтому человек становится защищённым он не ищет это во внешней среде, а он находит это во внутренней среде. Ну То есть есть четыре типа познания. Один это наивысшее знание, а 13 это поддерживающее знание у познания. И поэтому, если даже человек, так сказать, не способен 100% своего разума отдать наивысшему знанию, суприму, да, то его остатки ну распределяются, его время распределяется по дополнительному знанию. И то есть его стакан всегда в руке, он никогда его не отпускает. Очень интересно. Как это обычно это вместе идёт? Всё. Как Ну, конечно, разделение это просто непонимание смысла культуры. Культура то, что даёт возможность практиковать бакти. То есть культура даёт возможность практиковать бакти, она успокаивает, она занимает, она окультуривает, она успокаивает, и тогда можно практиковать бакти. Индурды мы с вами очень много об этом говорили. В том году я слушаю в лекции последнюю. Говорил, без культуры мы не сможем быть преданным. На мне когда будет повторять Харкишта Мангер. На мне когда будет читать книги. мы будем, мы будем постоянно разрешать свои конфликты в воеводском. -то. То есть мы будем постоянно лечиться, так как мы некультурно кушаем. Мы мы будем обращаться за советом к другим специалистам, материалистам. То есть нет, мы должны развиткультуру и тогда решают все свои проблемы в своей культурной среде. И это сделает нас очень верующими, потому что всю эту культуру дал Кришна, это культура Кришны. Это никакая это ложная культура, это культура каком-новом мир. Культура духовного мира. То есть когда культура даёт возможность каждое действие сделать преданным служением. Мы уже не просто цифры считаем. А мы считаем цифры, как это нравится Кришне, по системе ведической математики, не в столбик, а крестиком. Кришне так нравится, когда мы так, когда мы так цифры считаем. То есть мы не просто, ну, танцуем что-то, мы танцуем, как Кришне нравится, по системе ведического танца. И мы не просто лечимся, мы лечимся, как Кришне нравится. диеты там ещё как-то. Мы мы мы не просто что-то делаем, а мы это делаем в культурной традиции Кришны. И каждое действие становится очень приятным Кришне. Вот. И только от этого мы успокаиваемся, то, что мы всё делаем, как Кришне нравится. Мы сидим, как Кришне нравится, мы кушаем, как Кришне нравится, мы дышим, как Кришне нравится, мы пишем, как Кришне нравится, мы цифры даже считаем, как Кришне нравится. Всё делаем, как Кришне нравится. Весть культура это то, что нравится Кришне. Но мы не принимаем то, что нравится Кришне, и думаем, что это что-то отдельное. Нет. Культура. <coughs> культура. Культура. То, что даёт нам возможность действительно стать преданным. Потому что если мы просто опринимаем на философию, этого мало. Это мало. Мы должны полностью всего себя отдать этой культуре. Культуре сознания Кришны. Так интересно. Ну, это так, что э, первое, что мы должны давать, это менеджер наш. Мы должны давать комплекс. Комплекс, потому что всех интересует разное. Их должен быть комплекс. Должен быть выбор человек. Должен твой. Это это, это это это это это выбор. Человек должен к вам прийти, вы должны ему показать, что у вас есть. Вот это это это это это это это это это это это это список должен быть большой. Ну, говорят, хорошо, если это он начнёт. Он начинает с этого, потом всё остальное интересует. Если мы только это даём, то мы только на одну маленькую категорию людей рассчитываем. Должен быть выбор. У нас есть это, это, это, то, что там ещё? Что у нас? Только скажите, мы тут. Пока мы можем дать только скептицизм. <смех> поэтому, посмотри, <смех> вся русская сосредоточена. Поэтому <смех> должно быть много людей, много специалистов, нужно их уважать, а не критиковать. Не так говорю, что это мая заниматься этой наукой или тою. Нет, это то, что даёт возможность привлечь целую категорию людей. Целую категорию людей. Большинство людей через здоровье общаться привлекают. 99%. Все хотят быть здоровыми. Все хотят быть здоровыми. Астологические психологи привлекаются. Все хотят разрешить свои проблемы с семьёй. Мы не должны быть фанатами только одного метода. Люди привлекаются, всем нравится разное, но же задача не оттолкнуть, дать им. Все читают Луизахея. Но Луизахея всё украло из восточной философии. Читали Луизахея? Вот вот, да? Это самый популярный сейчас автор. Все читают, она связывает психологические проблемы с ведическими. дают точное на сочетание, от чего человек болеет, оповедение. И она связывает каждую болезнь с поведением. Очень интересно. Все учёт. Ну что она сделала? Просто украла из Гарудапураны все эти выписки. Людям хочется быть здоровыми, а, а почему им это не дать? Почему им не дать? Кстати, уже даже материальные структуры поняли, что нужно людям давать, и говорят, и очень популярно. Через это они приходят. чтобы вы не давали какую бы культуру, вы не вы, вы, вы не давали, человек обязательно примет эту философию. Ну что вся культура основана на философии, вся. <coughs> вся культура. Что бы вы ни делали, даже если вы танцы учите, сначала будут рассказывать про философию танца. О философии танца, а танца это служение Кришне. Путание со значение, тотаинский спорт богу. Йога при Саутра Прана, йога обозначает преданность богу. И всё нужно объяснять. А математику изучаете, ведическую то же самое будет изучать. что каждая цифра представляет каждого ввостителя какой-то энергией, и все эти энергии должны служить изначально разным своим сочетаниям, они служат к ришне определённым образом. Если так энергиим сочетаются, они дают такое сочетание, вот такая формуют. То есть на ну, фактически, ну, математика это искусство сотрудничества, когда разные цифры сосотрудничают, и дают определённый результат. Можно по такой формуле сотрудничать, можно по такой. Очень интересно, ну Если вы пеня изучаете, то каждая нота вы узнаёте. Шагри гамата. Каждая нота, каждая нота несёт в себе расу, определённый вкус любви к к Кришне. Это разлука. Это ожидание. Вот. Это расставание. Это чистая любовь и так далее. Каждая нота разбирается, каждый полутон разный расы. поколения сочетаются. Ну, в общем, придётся узнать всего Кришну. Какую бы вы науку не изучали, вы всё узнаете Кришну. Поэтому культура это хитрая улыбка Кришны, говорит Брахупада. Когда мы не способны принять сразу его целиком, то он хитро улыбается и мы приходим к культурным традициям. Его хитрая тонкая форма общения с нами. Это, ну. Если можно спросить про гнев. Я вот хотел спросить, когда гнев возникает, есть разные теории. Одни говорят, что лучше выплеснуть, потому что сдерживаться опасно, разные проблемы, болезни. Другие говорят, что лучше не выплёскивать, а лучше сдерживать гнев, потому что Ну с другой стороны тоже. Ну вот, как в ведической психологии нам подразумевают, что вышли сдерживать себя какие-либо выброски. Гнев не контролируется. Вы можете просто направить его, но вы не можете его задержать, он всё равно выйдет. Вот он выйдет или вовне, или внутрь. Вы не можете контролировать эту эмоцию. Всё. Если вы довели себя до этой ситуации, он выходит или вовне и разрушает отношения, за это приходит болезнь, или он прямо идёт внутрь и прямо заболевает. Поэтому большого выбора нет. Поэтому вегетическая психология даёт два выхода. Первый это направить гнев на пользу, заняться тяжёлым физическим трудом. Факту. Нужно что-то оставить на случай гнева и это выполнить, когда приходит гнев. Гневно пойти и убраться на улице. В гневе пойти и сделать дома генеральную уборку. Женщинам рекомендуется делать генеральную уборку. или стирку. Проводить очень хорошо помогает. В гневе так хорошо стираются, убираются. Mm -hmm. mm -hmm. Бингальски метод я могу вам дать. Mm -hmm. Это посмотреть на землю. Земля это мать, и то ко мать может снистигнев своего ребёнка. Он может пинать свою мать, и она это терпит, прощает. Поэтому когда вы смотрите на землю, то ваш гнев уходит. Это беговий скелет очень тревожный. Вот. Посмотрите на землю. Гнев выйдет. Да. Если не весь выйдет, ну, сдаёте уборку. Уборка всегда полезно, и стирка тоже всегда полезно. Это проверенная методика. Проверенная. Если она не выходит в энергию, в вашу деятельность физическую. Естественно, образом это разрушит или ваши отношения, или ваши внутренние органы. Так интересно. Угу. Если чек, ну, есть такое чувство злобы, как незмехлость, разочарование, разочарование. То есть это трансформация или не? Или же, ну, чек, например, какие-то ожидания строил, да? И он даже не хочет этого. Но ситуация сложилась так, что он какие-то надежды возлагал там что-то. И в общем-то всё не то. Mm -hmm. И вот это вот yeah. разочарование это что? И как оно выходит? Разочарование это признак корысти. Мы чего-то ожидали. Мы вкладывали ожидания. Мы вкладывали, чтобы нас, чтобы к нам хотя бы бы относиться так же, как до этого. А мы что-то сделали хорошее, а к нам стали хуже относиться. И мы разочарованы. То есть мы вложили какие-то ожидания. Как, например, Вы в банк вложили деньги, вам вернули 10%, а инфляция 12. Ну это так так происходит. Банк даёт проценты, но он всегда ниже инфляционного уровня. Как бы вы в банк ни вкладывали, вы всё равно будете терять деньги. Эти банки очень хитро устроены. Очень интересно устроено. Поэтому и так же отношение. Нельзя вкладывать в отношения, ожидая прибыли, даже если что-то вернётся, это будет ниже выгоды. Поэтому на основе выгоды невозможно взаимодействовать с людьми. Нет, без корысти. Это если мы разочаровываемся, значит, мы корыстные. Есть корысть. Да, мы столько всего сделали, а они вон как к нам отнеслись. Очевидно. Поэтому это то, что даёт нам возможность по-настоящему стать счастливыми. Когда мы начнём действовать без корысти, мы будем готовы, что к нам будут хуже относиться от того, что мы делаем. Мы ставим счастливым тут же. прямо сегодня можем стать счастливым. Если встать на эту подход. Ожидать, что хуже не будет. А так и будет. Так и. Такое устройство, такая защита от иллюзий. Иначе мы бы все уже были в иллюзии. Если бы мы что-то делали хорошо, к нам бы хорошо относились, мы все уже расслабились, и ушли из сознания. А так мы задумываемся, что то ни то. Веделого ко мне плохо относятся, что-то не так, надо разобраться. Начинаем копать и доходим до бескорыстной любви. Вот. Иначе всё было бы слишком легко. Сделали что-то, вам ответили, и всё. Ну зачем вообще религия? Просто общайтесь хорошо и всё. Не получится хорошо общаться. Будете делать, и он будет плохо относиться. И так мы всё станем чистеньким, пригодным. Очень хитрый парень. Какой он хитрый. Поэтому пока мы это не поняли, мы не поняли сознание Кришны. Нам кажется, что сознание Кришны это какая-то такая нитервизующая карму традиция. Что то, что мы будем делать, нам будет очень хорошо возвращаться. Нет, всё ещё хуже будет. Вот. Это лечебная традиция. Лечебная традиция. Поэтому лекарство будет горьким, но очень быстро подействует, очень быстро. Можно очень быстро стать счастливым. Один раз стоит это понять и стать счастливым. сразу. И будет сознание крышных сказка, и отношения со всеми будут сказками. Может, если вы чего-то ждёте от людей, они вам ничего не будут. Но если вы чего-то даёте людям, они у вас всё заберут. Поэтому если мы хотим всё отдать, мы будем счастливы, у нас всё заберут ещё попросят. Но если мы хотим что-то взять у кого-то, но никто ничего не будет давать. Мы будем постоянно с ними за это драться. Поэтому эти эмоции показывают нам, что есть куда расти. В любом случае, запомните, всё нас подталкивает к бескорыстию, всё. Всё, что нам неприятно это толчок в сторону бескорыстия. В сторону бескорыстия нужно быть более бескорыстным. Значит, какая-то корысть ещё присутствует. Так интересно. Угу. Вот, я начну с того, где разбрал. Объяснишь, пожалуйста, вроде бы встречался. постучаться, значит, уважаемому человеку. Уважаемому. То есть вы стучитесь уважаемо. То есть вы его принимаете, что он хозяин этом доме. И где культура такова, нужно вести себя так, как приятно человеку на его территории. Со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Если вы приходите к чьёку на его территорию, нужно вести себя так, как он хочет, чтобы вели себя на его территории. Если вас это не устраивает, то что не хотите к нему. Но если вы к нему идёте, вы должны принять и вот тут. Он говорит: "Если если там принято не снимать ботинки, не снимайте. Если там принято их снимать, снимите. Если если там принято лупацовать, тоцу будете". Вот. Он это понял. Если принято руку пожеть, руку пожмите. Не надо их сразу мыть эти. Можно на прикомы. Mm? Mm? Ну вот да, поэтому улица это нейтральная территория. Но если вы домой заходите или в офис, это очень такая культурная ситуация. Нельзя врываться и требовать, вот тут все в мае. Нет, он там директор, те его люди его уважают, там есть какая-то культура в этом офисе. То есть нужно вести себя культурно. Mm -hmm. И они культурные люди, у них есть деньги, если вы действительно культурно, они вам дадут им. Я Мисаколето распространило по банкам. Конечно. По директорам банков. Очень интересно. Очень интересно. Вышибают фанатизм сразу. То есть если искать его чуть-чуть фанатизма, вы не то, что к директору не пойдёте. Вы в сам банк не пойдёте. Поэтому весь фанатизм вышибают вообще сразу. Если вы смогли дойти до совета директоров, а деньги даёт совет директоров банка. Сам один никто не годен даёт. Если сможет ему объяснить важность этого, значит есть шанс. <с> <с> поэтому нужно пробовать разные методы санкерта. Уличная самая простая, магазинная самая простая, это как общая территория. На общей территории легче общаться. Если вы уже кому-то на территорию, по квартирам самое тяжёлое. Уж это вообще его квартиры. Вы идёте прямо к нему домой. Поэтому можно даже сначала не заходить в эту квартиру на лестничной клетке разговоры. Так проще, я говорю. Несколько не буду домой заходить, и всё уже нужно вести себя в его культурной традиции. Да, то есть учиться культуре, поэтому сложнее уже. Повсюм сложнее, тоже уже своя какую-то. То есть чем глубже культура, тем сложнее. Ну это рост, очень интересно. И результат больше сразу же. Всё, один директор один раз в месяц вам даёт ожерелье. Это в 20 раз больше, чем то, что вы собирали. В може сразу дать действие что ли? Глаз, что ли? А может ничего не будет. <laughs> То есть рост происходит. Так, так интересно. Угу. Mm -hmm. Хорошо. Что ман багао там киджа, ещё про попадалок, это не та я говорю, про момент.